Содержание Вступление Ли Чайлд Слава И. Сандра Браун и Си Джей Бокс, Ли Кобурн и Джо Пикетт Ножки. Вэлл Макдермит и Питер Джеймс, Тони Хилл и Рой Грейс Ложное обвинение. Кэти Райх и Ли Чайлд, Темперанс Брэннон и Джек Ричард Былое было лишь прологом. Диана Гэбблден и Стив Берри, Джейми Фрезер и Коттон Маллоун. «Вспоминая Рэмбо» Гейл Линц и Дэвид Моррел, Лиз Сансборо и Джон Рембо. Короткая история. Карин Слоттер и Майкл Карита, Джеффри Толивер и Джо Притчард. «Копайте здесь», Шарлин Харрис и Эндрю Гросс, Харпер Каннелли и Тай Хоук. Заслуживает смерти. Лайза Джексон и Джон Сентфорд, Риган Пескали и Вирджил Флауэрс. Полночное пламя. Лара Эдриан и Кристофер Райс, Лукан Торн и Лилиан. В глухом лесу. Лиза Скоттлайн и Нельсон Демиль, Бенни Розата и Джон Кори. Поиски в уале. Джанс и Эрик Ван Ластбадер. Элли Рейнольдс и Браво Шоу. Биографии авторов Ли Чайлд. Конец содержания.